Глава 20. Японский веер. Значение японского веера. Ее оружием является улыбка и маленький веер. Эти слова Йоны Нагути иллюстрируют только один аспект японского веера. Аспект, знакомый и в наших странах. Японский веер – это не только элегантный женский пустячок, который японка использует вместе с улыбкой и глазами, подглядывая за вами из-за какой-нибудь изысканной цветочной композиции. У японских вееров захватывающая и увлекательная история. В Японии веера выполняют множество важных функций. Их использовали древние войны на поле битвы, чтобы усилить значимость своих команд. Когда-то веер был отличительным знаком на носу корабля Насу Нуйоити. Насу -Ну был лучшим, и хотя веер с изображением солнца трепетал на ветру, привязанный к верхней кромке борта одного из кораблей клана Тайра, который находился очень далеко, Йоэти сбил его стрелой, выпущенной из лука. С протяжным гудением полетела стрела так, что звук разнесся над всем заливом. Без промаха вонзилась самая рукоять веера и сшибла его прочь с громким взводом. Стрела пала в море, и веер взлетел ввысь в небо. Подхваченный порывами весеннего ветра, мгновение другое он парил в воздухе, сверкая в лучах заката, но в конце концов упал в воду. Сияло вечернее солнце. Алый веер с золотым кругом, увлекаемый белопенным потоком, трепетал на волнах, то всплывая, то погружаясь. Японский веер гигантских размеров использовался на празднике, посвященном богине солнца Аматерасу в храме Иса, и существует маленькая легенда о вдове Ацумори, ставшей монахиней и вылечившей монаха, обмахивая его первым складным веером, который, по преданию, был ее изобретением. Одной из наиболее важных деталей японского веера, как и всякого другого, является закрепка, и о закрепке существует следующая легенда. Однажды касима хотел проткнуть мечом землю, чтобы привести землю в равновесие, и таким образом предотвратить землетрясение, явление до сих пор широко распространенные в Японии. В конечном итоге меч обратился в камень, и его назвали канаме-иси, или скала, закрепка веера. Отсюда и произошло слово канаме, то есть японский веер. Госпожа Салвей рассказывает нам в статье о символике и символических церемониях японцев, что складной веер символизирует саму жизнь. Она пишет, «Закрепко олицетворяет начало, расходящиеся ребра веера, дорогу жизни. Внешние ребра острова означают родителей, внутренние детей, которые всю жизнь должны находиться под родительским контролем. На внешних ребрах остова веера часто изображается кошачий глаз, олицетворяющий быстрое течение жизни, или же последовательность кругов, соединяющихся один за другим, незаконченный узор, обозначающих, что жизнь и мудрость неисчерпаемы. Существует чрезвычайно приятная легенда о японском веере, и в ней не фигурирует ни войны, ни глубокий философский смысл. Хотя история японского веера весьма разнообразна, но нам она больше всего мила своей сентиментальностью. Японский веер с написанным на нем любовным стихом из любовной истории, которая неразрывно связана с ним, всегда будет очень дорог тем, у кого в сердце еще осталось место для романтики. Приводимая ниже легенда взята из дневника юнка Любовь Асагао За ночь в вьюнок обвился вокруг бадьи моего колодца. У соседа воды возьму. Перевод Марковой Однажды Камагава Мияги, вассал одного дайма, прибыл в окрестности киото Поскольку летний вечер оказался теплым, он нанял лодку и, позабыв обо всех своих тревогах, стал наблюдать, как юные девушки, одетые в яркие кимоно, ловят светлячков. Эти мелкие насекомые светились и в воздухе, и в траве, так что смеющиеся девушки могли без особого труда поймать эти живые драгоценности и на минутку посадить себе на волосы, на вытянутый палец, или на цветок, нарисованный на своем шелковом кимоно. Пока Камагава наблюдал за этой прелестной сценой, он увидел, что одна из девушек не может справиться со своей лодкой. Камагава поспешил прийти на помощь и сразу же отчаянно влюбился в нее. Они задержались в прохладе речной заводи, и их больше не занимали светлячки. Так хотелось объясниться в любви. По старинному обычаю, в залог клятвам верности и любви, эти двое влюбленных обменялись веерами. На веере Миюки был нарисован в юнок. Камагава же, прежде чем подарить любимый свой веер, написал на нем стих об этом прелестном цветке. Поэтому после обмена клятвами и веерами, юнок в стихотворении и на стал символом их верности. В конце концов, влюбленным пришлось расстаться, но они договорились снова встретиться через несколько дней в Акасе, на том самом месте, где их лодки случайно столкнулись. Обменявшись словами любви, они вернулись в каждый свой дом. Когда Миюки пришла домой, светясь от мысли о своей настоящей любви, то узнала, что ее родители уже договорились о свадьбе с кем-то, кого бедная девушка даже ни разу не видела. Миюки выслушала эту весть с болью в сердце. Она знала, что дети должны подчиняться родителям, и после, лежа на футоне, старалась изо всех сил смириться с волей родителей. Но ее борьба с собой была тщетной. Образ возлюбленного, картина реки и роящихся на ней светлячков все время возвращались к ней. И тогда она поднялась, тихонько выбралась из дома и пошла в другой город в надежде найти Камагаву. Но там она лишь узнала, что он уехал, и никто не знал, куда. Горькое разочарование постигло Миюки, и она проплакала много дней. Соленые слезы текли так сильно, что скоро она совсем ослепла и стала беспомощным существом, как птица без перьев или рыба без плавников. Миюки, погоревав некоторое время, поняла, что если она не собирается умереть с голоду, должна чем-то зарабатывать себе на пропитание. Она решила петь на улицах или в чайных домах. Ее чудесный голос в сочетании с трогательной красотой лица мгновенно получил признание. Люди плакали под ее грустные песни, даже не понимая почему. Она любила петь коротенькую песенку про вьюнок, которую сочинила на стихотворение, которое написал для нее Камагава на Вейере. И вскоре люди, которые слышали ее пение, стали называть ее Асагао, что значит вьюнок. Слепую певицу водила с места на место ее подруга по имени Асака, пока какой-то злодей не убил ее, и Асагао, оставшись в полном одиночестве, продолжала свои странствия во мраке безлюбящей руки, которая направляла бы ее. Асагао утешалась единственной мыслью, что во время странствий ей посчастливится встретить своего возлюбленного. Прошло он несколько лет, и случилось так... Что Камагава в сопровождении Ивасира Такита даймю отправил по делам. Во время своего путешествия они случайно зашли в один чайный дом. Ивасира Такита был хмур и угрюм и сидел в мрачной тишине, не замечая ничего вокруг. Камагава же огляделся и заметил на ширме то самое стихотворение в юнке, которое он когда-то с любовью написал для Асагава. Пока он размышлял об этом, вошел хозяин чайного дома. Камагава спросил его об этом коротком любовном стихе, и хозяин поведал ему следующую историю. «Это очень печальная история», — начал он. Эти слова пела бедная слепая девушка. Она бежала из дома, потому что не смогла выйти замуж за человека, которого ее родители выбрали для нее. Поскольку у нее уже был возлюбленный, она не могла согласиться на брак с другим. Своего возлюбленного она искала по всей стране, всегда исполняя эту песню о вьюнке в надежде на то, что когда-нибудь ей посчастливится встретить его. Уважаемый господин, сейчас она находится в моем чайном саду. Камагава едва мог сдержать свою радость, когда просил хозяина чайного дома привести к нему слепую девушку. В следующий момент Асагао уже стояла перед ним. Он увидел на ее трогательном лице неподдельную красоту, красоту надежды, чистой и светлой любви, которая сохранилась, несмотря на долгие тяжкие годы ожидания. Асагава тронула струны Самисена и нежно запела. Серебряный дождь падал вниз, и бедный въенок весь промок. Из чаши его лепестков всю сладкую влагу до капли выпило ревнивое солнце. Камагава слушал внимательно, страстно желая заговорить и высказать свою любовь, но молчал, так как в комнате вместе с ним находился грубый и неучтивый спутник. Камагава увидел, что ее темные глаза остановились на нем, но их взор ничего не выражал. Эти глаза ничего не видели. Семисен все еще звенел, и голос Асагао все еще сладко и трогательно звучал, наполняя комнату невыразимой печалью. С болью в сердце, не сказав ни слова о любви, Камагава отпустил ее, дав обычное вознаграждение. Она вышла из комнаты, словно почувствовав какую-то новую пронзительную грусть. В голосе слушателя была нежность, что глубоко ее тронуло, отчего она с сердцем почувствовала боль и тоску, сама не зная почему. На следующий день Камагава дал хозяину чайного дома веер и велел отдать этот веер и деньги Осаго, прибавив. Она поймет. И с этим Камагава и ее спутник продолжили свое путешествие. Когда Осагава получила веер, она нетерпеливо ощупала его своими маленькими пальчиками. — Кто передал мне этот веер и деньги? — спросила она. — Расскажите мне, как выглядит веер? Есть ли на нем рисунок венка? Хозяин чайного дома ласково посмотрел на нее. «Этот веер передал тебе тот, для кого ты пела вчера вечером», — сказал он. И на нем действительно нарисован бьюнок. Асагао радостно вскрикнула. «Вчера вечером», — сказала она тихо. «Я снова была со своим возлюбленным. А теперь... А теперь...» В этот самый момент появился слуга из дома родителей Асагао и объявил, что его послали, чтобы забрать Асагао обратно домой. Но Асагао, верная своей любви, решительно отвергала приказ родителей вернуться. Оказалось, что хозяин этого чайного дома когда-то служил у отца Асагао. Он совершил какой-то ужасный поступок, заслуживающий смерти. Но отец Асагао пожалел его, отпустил и дал денег, чтобы оступившийся смог начать свое дело. Во время этого разговора хозяин чайного дома вспомнил о доброте своего бывшего хозяина и решился совершить сапуку, пожертвовать своей печенью, чтобы дочь его бывшего господина обрела снова зрение. Считалось, что печень как человека, так и животных обладает уникальными свойствами. Подобное часто встречается в японских легендах, но эта идея, по-видимому, заимствована из самой странной фармакопеи в мире, а именно китайской. И тогда хозяин чайного дома покончил с собой, а Косагао вернул зрение Той же ночью, несмотря на свирепствующую бурю, она отправилась на поиски своего возлюбленного в сопровождении немногочисленных верных слуг. Всю ночь девушка бродила по труднопроходимым дорогам. Она едва замечала, что проливной дождь омывает ее кровоточащие ноги. Ее подгоняла любовь и надежда вновь обрести своего возлюбленного. Когда она взбиралась на гору, уже купавшуюся в солнечных лучах, ей показалось, что кто-то окликнул ее по имени. Она оглянулась и увидела Камагаву. Она успокоилась. Усталость от долгих поисков и почти бесконечного ожидания теперь осталась позади, и через некоторое время влюбленные поженились. Асагао или Ипамея — это вьюнок, который цветет всего несколько часов. И у любви Асагао красота вьюнка сочеталась с силой и долгой жизнью сосны В счастливом союзе Асагао и Камагава оставались верными к клятве любви на своих веерах, и вопреки слепоте и страданиям, которые выпали на долю Асагао, она могла подставлять свою голову рассе и солнцу из объятий возлюбленного.